344. Июль 8. -е. Осознание присутствия Учителя в Духе имеет большое значение для осознавшего. Если в присутствии обычного человека, к которому относятся с большим уважением, и авторитет которого признают люди, стараются вести себя пристойно, то тем более требует этого незримое присутствие. Но все зависит от степени осознания и абсолютной уверенности в глубоком значении слов «я с вами всегда». Многие верят, но верят теоретически, отвлеченно, не проникаясь огненным смыслом этих слов. И тогда поведение таких последователей не свидетельствует о понимании ими того, во что, как они говорят или думают, что верят. Значит, они еще очень далеки от осознания этой огненной формулы. Две тысячи лет тому назад было сказано людям «Сеас с вами всегда, во все дни до скончания века». Но кто же из называющих себя христианами верил и верит этому? Если бы верили, поступали бы иначе. Формула эта нуждается в осознании, всем сердцем, всем помышлением, всем разумением. Она требует признания действительности всех трех миров понимание участия незримых двух в плотном. Те же немногие, которые это постигли, сделали светочами человечества и много способствовали его эволюции. Ученик может огненно преуспеть и достичь многого, если он сделает формулу эту, утверждающую реальность присутствия учителя в духе жизнью своей, и вопреки очевидности внешней и внутренней, весь себя будет так, как будто бы он видит его земными глазами. Постепенно мысль облечется плотью, и он действительно начнет видеть облик учителя перед собой. А осознание великого присутствия преобразит всю жизнь человека. Сперва признание присутствия незримого учителя, а потом раскрывшаяся способность увидеть его.